Глава 8 Баронесса де Хасти. Фицила не теряла времени зазря. После получения послания от короля женщина назначила нового трактирщика, но отказываться от дохода, который приносил постоялый двор, не спешила. Перед отъездом в родовое гнездышко она наняла двух вышибал и провела наставительную беседу с девочками-разносчицами. Те в слезах провожали хозяйку, И с опаской косились на ее заместителя высокого чернобородого Аларии, который решил осесть в городе. Мужчина первое время недоверчивым взглядом сверлил Томаса, а потом махнул рукой, думая, что обознался. Но охотник то знал, что этот Аларий, его старший названный брат, мир бывает до безумия мелким. Леоф не позволил сестре разбираться во всем самой и вздох отряда вызвался помочь ей с восстановлением имени Рода. «Ты же в охотники заделался, а не в бароны!» — фыркнул однажды в его сторону Мартон. «Она моя сестра. Я помогу ей и вновь стану свободным». Мужчина с разорванной ноздрёй покачал головой, но не вмешивался. Все же Гелем дал согласие на небольшой отдых от поисков, да и Фицили в одиночку будет нелегко. А сейчас они сидели в большой столовой, рассчитанной, по крайней мере, человек на двадцать, и завтракали запеченным в чесночном соусе мясом гридней. Лилейт уплетала уже вторую порцию и не могла остановиться. Это мягкое красноватое мясо таяло во рту и оставляло необычайный привкус. В своей жизни она пробовала деликатес всего дважды. Несмотря на то, что эти животные были достаточно распространенными в мире, Редко удавалось убить их неотравленным оружием. Яд часто использовали для замедления безумно быстрых и ловких бестий, а потом уже добивали обычным оружием. Ведь охотились на гридни не из-за мяса, а из-за их когтей и зубов, которые были похожи на металл. Их переплавляли и делали оружие. Да и шкура бестий состояла из плотной толстой чешуи, которую при должной обработке можно было использовать для создания Легкой защитной одежды. «Фицелла, как обстоят дела с защитой поместья? Те патрули, которые мы обошли, не внушают мне доверия», заговорил Гильям, обращаясь к хозяйке поместья. «Но сейчас я говорю о другой защите. Ваши владения расположены практически в глухом лесу. Он хоть и не так велик, но хотя бы гридни в нём точно водятся». Мужчина многозначительно указал, на тарелки отряда. «О, вы об этом, мой гость!» Елейно улыбнулась баронесса. «Я уже отправила гонца в столицу с запросом в орден. Если мне не откажут, а мне не откажут...» Еще одна улыбка. «Уже меньше, чем через пять недель в Кеймере под моей опекой откроют местное отделение. Кто, как не орден теневых, сможет защитить моих людей от клыков и зубов злых созданий мира нашего?» «Сестра, не иронизируй!» — скривился Леоф, откладывая в сторону столовый прибор. «Тебе ли не знать, что теневые просто подхватили работу охотников? Да и в их ряды тоже вступило немало моих собратьев по делу. В цивилизованном мире именно Орден занимает первое место по борьбе с опасными созданиями», — усмехнулась напомаженными губками женщина. «Охотники давно не справляются со своими обязанностями, если они вообще остались». То, что вы можете чуть больше простого человека, не делает из вас богов. Вас семь, а мир намного больше, чем нам известно. Сможет ли семь истинных охотников восстановить правду и не навредить человечеству?» Напряженная тишина повисла в зале. Лео вкрутил в руках кулон, который отдала ему сестра. Лилит отложила вилку с пятью зубцами в сторону и подняла взгляд на предводителя. Воин спокойно посмотрел на Фициллу и утвердительно кивнул головой. «Смогут. Слово охотника», — вскинул подбородок Гильям, одним жестом выдавая свое происхождение. Томас застыл, прислушиваясь к тишине утреннего леса. Стволы высоких деревьев уходили в розовеющее от восхода светило небо, а где-то там... Недалеко в чаще проснулся некто живой. Охотник тихо перелез через поваленное и облепленное красным мхом дерево и закрыл глаза. Словно время ускорило свой ход, унося человека в своем водовороте. Он посмотрел на мир глазами гридня и мысленно усмехнулся. Самка вышла на охоту. Бестия подошла к небольшому ручью с прозрачной водой, Животное наклонило продолговатую голову и припало к ней. Раздвоенный хвост с шипами на концах недовольно взлетел вверх. Томас сделал глубокий вдох, возвращаясь в свое тело. Он еще не научился одновременно следить за миром и со своей стороны, и со стороны животного. Но уроки Лилит не проходили даром, позволяя истинным лучше познавать себя. Охотник вытащил один из парных изогнутых мечей и, стараясь не шуметь, направился туда, где, по его мнению, было животное. Парень не рискнул воззвать к умению, что показывало истинный путь, боясь потратить лишние силы. Лесная трубка виляла и терялась в густой траве темно-зеленого цвета. Корни деревьев жирными червями разрывали почву и уползали вдаль. Охотник напряг слух, И разобрал тихий шум воды. Он близко. Гридень стоял там же, опустив вытянутую серую морду к воде. Томас шагнул под косые лучи светила. Колючий кустарник злобно вцепился в штанину. Охотник тонко свистнул, привлекая внимание бестии. Та подняла морду и, обнажив длинные острые черные зубы, зарычала. Были бы у существа уши, они бы вздрогнули от шага человека, но только мечущийся из стороны в сторону раздвоенный хвост выдавал опасение гридня. Существо напрягло задние ноги, готовясь к прыжку, но Томас не спешил. Парень окинул взглядом местность, но нор, из которых могла поспеть подмога, не заметил. Значит, гридень был один. Одна. Ведь после использования сил истинных охотников — Томас знал пол существа. «Ничего личного. Заказ». Он вытащил второй парный клинок и сделал шаг навстречу животному. Это была просьба баронессы де Хасти добыть деликатес. Благодаря желанию Леофу помочь сестре, отряд Гелема попал в плотную власть женщины, которая не стеснялась пользоваться ими. Бестье взмахнула длинным хвостом и тихим рычанием кинулся на человека. Томас сделал два шага, вперед и в сторону, тем самым обманывая животное. Гридень мягко приземлился на лапы и угрожающе зарычал. Длинное гибкое тело отливало серебром в лучах светила. «Боишься?» — раззадоривал ее своим голосом охотник. Томас перехватил клинки. Остреё правого было направлено на бестию, левого — за спину охотника. Гридень изогнул туловище и, поднырнув, кинулся метю человеку в шею. Парень встретил существо одним из мечей, но сталь заскрежетала по твердой коже, состоящей из мелких чешуек, и отскочила. А бестия ударила хвостом с острыми наконечниками по земле, оставляя два глубоких, тонких рва. Охотник сделал два шага в сторону и один быстрый к животному. Существо попятилось, следя глазами за врагом. Хвост взлетел вверх и замер, говоря о том, что бестия в замешательстве. Томас не терял времени и, петляя, побежал на гридня. Существо зарычало, хвост со свистом, разрезая воздух, отбил удар одного из мечей, второй поранил кожу на левом боку. Томас отскочил в сторону и сплюнул. Фиццилла просила еще и шкуру этого существа. Хотя никто так и не понял, зачем баронессе подобный материал. Бестия двигалось медленно, переставляла лапы, приближалась к человеку, с предплечья которого капала кровь. Запах манил ее, требовал разорвать врага и насладиться мясом, потому и не заметила, как охотник крутанулся и одним точным ударом отрубил ей голову. Лилит перевязывала рану другу, не подпустив к нему фицилу с иглой и железом. Томас шипел — когда охотница протерла края рваной раны чем-то спиртным. «Кровь больше не идет», — заговорила она, снимая наложенный жгут и смазывая рану одной из тех мазей, которые вручила ей Эфрикс. «Повязку надо будет менять каждый день». «Спасибо». Сын Алари был чем-то обеспокоен, и это не скрылось от глаза Лил. «Что с тобой?» «Ты и я смогли научить всех использовать первую ступень» медленно заговорил Томас. Даже у Мартона начало получаться. Но что дальше? У нас нет зацепок, куда идти и что искать. Мы не знаем, как развивать в себе силы. Отряд истинных охотников попал под каблук несносной баронесси, и никто ей и слова поперек не скажет. Мы застряли тут надолго. Леофа она так просто не отпустит. Как только Орден пришлет своих людей, мы уедем, тихо ответила Лилит, садясь рядом с другом на кровать. «Ты ведь знаешь, как они относятся к таким, как мы?» «И куда дальше?» Охотница не ответила. Она и сама не знала, что делать. Целис пропала. Рейнер мертв. А кому мстить за семью, она не знает. Тупиком закончился их путь. Том смолчал, чувствуя то же самое. Истинные охотники где-то оступились тяжелую дверь покоев, выделенных охотнику, постучали. На пороге стояла высокая девушка в длинном синем платье с белым передником. «Госпожа приглашает вас к ужину», — тонким глазком известила она и пропалила взглядом в Лилит дырку. «Томас, что это все значит?» Охотник возвел глаза к потолку. «Это мой друг Дира, а не то, что ты подумала». «Ну, конечно». Вышла из образа послушной служанки девушка. «Это уже третья, с кем я тебя вижу. Ты ведь столько всего мне обещал!» Брюнетка мяла в руках передник. «Выйди и закрой дверь!» рявкнул вмиг рассверепевший парень. Дира развернулась и с громким стуком захлопнула несчастную дверь. «Томас — крушитель женских сердец!» рассмеялась Лилиид. Охотник вымоченно улыбнулся, Не мог же он признаться подруге, что боится ночевать в одиночку. Фицила дыхасти сидела за столом у камина. Дверь в кабинете на третьем этаже была закрыта. Она зажгла свечу и потянулась к бумагам. По полу процкотали коготки, и в кресло напротив запрыгнул пушистый белый кот. — Живой еще, — бросила она, не глядя на животное. — А ведь мой ровесник. Ларонесса взяла в руки перо и макнула в чернильницу. «Гильям Ревард», — вывел ее рука. «Отец, Йосфрин Адрак Ревард, мать, Алиал Ревард, 28 восемь полных, родина, Айвория, Нулбонар, отреченная от трона, волос черный, глаз карий». Кот свернулся клубочком и громко замурчал, прикрыв глаза. Женщина положила перо на стол и пролистнула свои записи. «Мартон», — вывела она имя охотника, — и замерла. Необходимо было заполнить форму верно, но что делать, если у человека нет родового имени, она не знала. Потом взяла себя в руки и продолжила. «Отец неизвестно, мать неизвестно, 39 полных, родина Айвория, селение Гудросс, Главный охотник клана. Волос — лысый. Бронесса рассмеялась от комичности написанного, но нарушить форму не посмела. Глаз — зеленый. Особенности — разорвана правая ноздря. «Лилиит», — продолжала Бронесса заполнять лист. «Отец — неизвестно. Мать — неизвестно. Семнадцать полных. Родина Айвория, селение Гудрес. Волос каштановый. Глаз — фиолетовый. Перо перескочило на новую строку. Томас. Отец неизвестно, мать неизвестна, двадцать полных, родина, кантованы, волос каштановый, глаз голубой, особенности — смуглая кожа. Фицила посыпала лист песком, чтобы чернила скорее просохли и встала из-за стола. Из шкафа она достала еще один тонкий пожелтевший лист и вернулась на место. «Драдер». Отец неизвестно. Мать неизвестно. Двадцать два полных. Родина Айвория. Селение Гудрас. Волос черный. Глаз темно-серый. Новая строка. «Осванд». Отец неизвестно. Мать неизвестно. Двадцать один полный. Родина Айвория. Селение Лыдайл. «Волосы рыжи, глаз карий». Рука дрогнула, но она продолжила писать. «Леоф Дехасти. Отец Ферим Дехасти, мать Энула Дехасти. Двадцать три полных. Родина Эйвория, Кеймор. Волос светлый, глаз светло-серый». Женщина откинулась на спинку кресла и вздохнула. Кот по-прежнему громко мурчал, Мерно вздымался его пушистый бок. Баронесса улыбнулась своим мыслям и потушила свечу.